Глава сорок первая Сара ушла, а я осталась в комнате. В приоткрытую дверь было слышно, как мачеха усаживается за столик. «Вот, мадам», — прошелестел голос Сары. «Бумага, конверт и перо». «Благодарю», — улыбнулась мачеха. Сара вышла, а я прислушивалась к тому, что пишет мачеха. «Так, старая козлина». Если ты мне не ответишь, я лично тебя убью, проворчала Мачиха. Она сделала паузу, а я услышала скрип пера. Любовь моя, проговорила Мачиха, а я усмехнулась. Как поживает мой драгоценный? Я бы никогда не осмелилась написать тебе первое. Ты же знаешь, какая я робкая. Мачиха помолчала и выдохнула. «А ты, как выяснилось, еще и наивный. Она снова промолчала. Послышался скрип пера. «Я до сих пор вспоминаю ту невероятную ночь, проведенную с тобой», написала мачеха, диктуя полушепотом сама себе. И тут же ворчливо добавила. «Когда ты приехал, напился каких-то зелий, и тебя скрутил такой ревматизм, что пришлось будить Лоренса». «И только под утро, когда тебя немного отпустило, ты честно отработал мужчиной целых две с половиной минуты». Я подняла брови, понимая, что про любовников мачеха ничуть не приукрасила. «И у меня до сих пор сводят колени», – проскрепила пером мачеха, и тут же добавила «и зубы». «Я очень переживаю за тебя», – написала мачеха, скрепя пером. Ведь здоровье его высочества в опасности. Как только я услышала эту новость, то ужасно испугалась за тебя. Я испугалась, что король бросит тебя в темницу за то, что просмотрел его сына». Мачеха помолчала, а потом выдохнула. «Такие крысы, как ты, всегда выйдут сухими из воды», — прокомментировала мачеха, вздохнув. Она снова взяла перо и принялась писать и теперь у меня сердце не на месте», — написала она, проговаривая слова. «На самом деле у меня не на месте нервы, когда после тех двух минут ты дышал, как загнанная лошадь. Я очень надеялась, что ты не умрёшь в моей постели», — усмехнулась Мачиха. «У меня есть к тебе маленькая просьбочка». В голосе мачехи послышалась улыбка. Ко мне тут пришла девушка по имени Фиорелла. Она хотела наняться в служанке. Но ты знаешь, что я никогда не беру, кого попало. А мне очень срочно нужна горничная. Девушка показалась мне очень милой, светловолосая, немного склонная к полноте. Перечисляла мачеха то, что я ей рассказывала в первую брачную ночь. Говорит, что дочь столичного аптекаря, но я это никак проверить не могу. А ты знаешь, как плохо я разбираюсь в людях. Не составит ли тебе труда узнать про нее и написать мне? Просто бедняжке некуда идти, а я не могу оставить в своем доме постороннего человека. Так что надеюсь на скорый ответ. С любовью, твоя Лигра. «И попробуй только мне не ответить, старый козел!» — проворчала мачеха. Мне было видно, как она вкладывает письмо в конверт. «Сара, отправь письмо немедленно!» Позвала мачиха Сару и вручила ей конвертик. «Немедленно!» «Да, мадам!» Произнесла Сара. «Там лекарь прибыл». «Отлично!» Усмехнулась мачеха, направляясь в мою комнату. Она вошла, шурша платьем, а я сделала вид, что сплю. «Дорогая моя!» – улыбнулась мачеха. «Готовься умирать!» Генерал притащил лекаря. «Хорошо!» – кивнула я. «О, местная медицина быстро поставит любого на ноги!» «Я видела, как от лекаря убегают даже те, у кого нет ноги!» – заметила мачеха. «Входите!» – приказала мачеха, когда в дверь послышался стук. Я сначала почувствовала запах лекарств, а потом увидела того самого доктора, который обещал вернуть мне внешность по цене трех замков. «На что жалуетесь?» – спросил доктор. А я молчала, глядя на него равнодушным взглядом куклы. «На погоду, на налоги, на цены», – заметила мачеха с улыбкой. «Я про пациентку», – спросил доктор обстоятельным голосом. Он водрузил свой саквояж на столик и подошел ко мне. «Она ни на что не жалуется», — заметила мачеха за его спиной. «Жалуется ее муж». После разговора с ним она слегла. «Понятно», — кивнул доктор. «Мадмуазель, позвольте мне осмотреть вас». Он пробежался взглядом по моему лицу, а потом по одеялу. «Что скажете?» — спросила мачеха. «Руки-ноги на месте», — заметил доктор. Он к вояж и достал трубку. «Сейчас проверим, есть ли хрипы». «Конечно, проверьте», — кивнула мачеха. «На кого, как ни на вас, единственная надежда?» «Моя падчерица с утра отказывается от еды». Трубка припала к моей груди, а я не шелохнулась. Выбрав на стене точку, я смотрела на нее, стараясь не обращать внимания на трубку. «Хрипов нет», — объявил доктор. «Не ест, говорите?» «Да», — кивнула мачеха. «Доктор, что с ней?» Я заметила, как вырастает на пороге фигура генерала. Холодная рука целителя взяла меня за кисть, а я максимально расслабила руку. «Пульс есть», — кивнул он. «Так когда с ней это случилось?» «Сегодня утром», – произнесла мачиха. После разговора с мужем она была сама не своя. «А, так это обычная история», – обрадовался доктор. «Ничего страшного, с молодыми девушками такое бывает. И довольно часто разволновалась. Речь шла наверняка о любви, а девушки на нее всегда очень сильно реагируют». «Так что же делать, доктор?» Прошептала мачеха. «Сейчас я напишу вам рецепт». Полез в саквояж доктор, принимая что-то писать. На столике одна за другой стали появляться скляночки. «Это две ложки после еды». «Так она ничего не ест!» Воскликнула мачеха. «В том-то и дело!» «Это утром натощак, это вечером» перечислял доктор, а скляночек становилось все больше. И через неделю она будет как новенькая. «Неужели она перестанет узнавать людей?» – спросила мачеха. «С чего вы решили?» – спросил доктор. «Ну вы же сами сказали, как новенькая», – заметила мачеха. Доктор повозился, выставил огромный счет и удалился с чувством отлично исполненного долга. Вечер подкрадывался незаметно, а я лежала, глядя на то место, где иллюзия прикрывала дверь. «Неужели он не придет?»